Глава тридцать седьмая. Темнолицей появляется вновь. Кабальная работа. Верхние вараны. В награду гнилая кукуруза. Не рубите сук, на котором сидите. А мы убежим отсюда. Пожар в дупле. Бесполезный труд. Ранней весной Иродиакон по какой-то маловажной причине пришел к приозерным монахиням, и встретил темнолицевого охотника. Тот сообщил, что теперь работает на колхозной пасеке и собирается перевести ее на восточный берег озера, прося и диакона поговорить с монахами, чтобы помогли ему построить там балаган. Инок обещал помочь и, вернувшись, уговорил братьев, кроме отца Исаакия и пчеловода, строить балаган для темнолицевого. На другой же день братья пришли к озеру с плотницким инструментом. Размерив площадку охотник указал место для постройки и вместо Балагана заставил строить настоящий жилой дом на дубовых стульях размером 5 метров на четыре. Семь братьев на своем содержании работали больше месяца, оставив богослужебное правило о темнолице и лишь время от времени, приходил посмотреть, как идет работа. В середине лета разбойник заявился на вторую поляну, созвал всех жильцов в одну келью и потребовал, чтобы они помогли ему сделать небольшую изгородь на склоне выше пасеки для защиты от коров. Братья согласились. Наглец заставил валить высокие молодые дубы и распиливать на двухметровые бревна. Потом их раскалывали клиньями на четыре части, заостряли и забивали в землю с таким расчетом, чтобы между ними не пролезли свиньи. Пустынники делали этот чистокол между двумя обрывистыми возвышенностями на расстоянии 200 метров в течение месяца, опять же на своем содержании, ругая без конца наглеца охотника. Только один больной брат безропотно трудился на этой кабальной работе. Монахини в ведре приносили пищу и кормили их. Однажды во время обеда ленивец стал рассказывать. В одно лето мы с больным братом, живя на верхних барганах, работали на огороде лесника. То рубили и ставили палки под фасоль, то окучивали кукурузу, то поливали капусту. А осенью за всю эту работу он ничего не дал нам из своего урожая. «Ой, брат, ты неправду говоришь», — возразил больной. «Как неправду? А вспомни сколько он тогда дал нам капусты?» «Да молчи ты, молчи!» — воскликнул ленивец, махнув на больного рукой. «Капусты дал. После всего сбора из кучи зеленых листьев, что остались на огороде, одну половину отделил нам, а другую оставил своим свиньям. Ну и что?» — Листья-то ведь все-таки капустные были, — спокойно заметил больной. — О, сколько их там много было, да еще и кукурузы дал. — Это прелая-то какую даже и свиньи есть не хотели. Э, — Эй, любезный, хорошую-то кукурузу и колхозники не получают, а мы с тобой в колхоз идти работать не хотим, чья бы корова мычала, а наша молчала. Однажды, увидев пришедших с берега озера братьев, пчеловод сказал им, «Разве вы не понимаете, что рубите сук, на котором сами сидите, спиливая дубы на берегу озера, в угоду этому наглецу? Неужели вы не видели на многих стволах таблички с надписью «За самовольную порубку и повреждение зеленого насаждения» под суд? Вы думаете, что это вас не касается? Леспромхоз?» строит мосты из бука сроком на два года. По истечении этого времени их строят заново, затрачивая огромные средства. Но ведь можно было бы делать их из дуба с гарантией на 10 лет. Однако этого никто не позволит. Если об этой порубке узнает лесничий, то, будьте уверены, он сразу позвонит в Министерство лесного хозяйства Абхазии. Оттуда немедленно пришлют на берег озера ревизионную комиссию, которая, обнаружив пни, составит акт о незаконной порубке ценного леса. Потом дело передадут в судебные органы, и начнется следствие». Разумеется, сначала привлекут к ответственности того, кто построил без разрешения лесничества жилой дом с дубовой изгородью, а когда приведут на допрос темнолица, он без сомнения укажет на вас. Сам-то он не спилил ни единого дерева. Совершенно ясно, что построить все это в такой короткий срок одному человеку не по плечу. В конце концов, Выяснится, строили монахи-пустынники. Затем придут к нам и увидят еще одну самовольную порубку, в которой повинны я и брат, живущий в дупле. И что тогда будет? Чем все это кончится? Вы догадываетесь? Один из вновь пришедших ответил, а мы убежим отсюда, да и делу конец, а вы останетесь тут со своими пасеками. Вот оно как, огорчился пустынник. «Стало быть, вы кашу заварили, а мы с братом должны будем расхлебывать за вас». Некоторые из этих новых братьев на первых порах ревностно подвязались, но потом, отведав горести пустынного жития, не выдержали и ушли в мир. А после разговора о самовольной рубке леса многие из тех, кто спиливал дубы, в том числе и иеродиакон, тотчас покинули пустынь. Брат, живущий в дупле, узнав о порубке дубов, был крайне напуган этим сообщением. В тот же день, якобы для того, чтобы навестить старца Анисифора, он быстро собрался и ушел в Георгиевку. Перед уходом попросил братьев со второй поляны слегка протапливать печь, чтобы не отсырело продовольствие. Один из братьев, выполняя приказ, через пять суток после его ухода растопил печь с избытком подбросил в нее дров и ушел. Она сильно разгорелась, пламя стало выбрасываться через топку наружу, загорелась высохшая кора на поверхности липы, затем огонь перекинулся внутрь дупла, и все оно выгорело. От прекрасного дерева с огромной лесной кроной остался лишь обгорелый остов с голыми сучьями. В конце лета, после окончания медосбора, Две другие колхозные пасеки сдали мёд в кладовую колхоза, а третья пасека, которую темнолицей перенес на берег озера, не только не сдала мёд, но даже сама себя не обеспечила его запасом на предстоящую зиму. На совещании правления было вынесено решение пасеку передать в ведение другого пчеловода, а прежнего направить на общие работы. Поскольку берег озера был абсолютно непригоден для медосбора, колхозники перевезли все ульи на другое место. С таким трудом выстроенный братьями дом и чистокол остались теперь никому не нужными.